Что же, раз все сложилось именно так, со следующего дня я начала учиться использовать свой особый дар, то есть быть устойчивой к любому воздействию драконов. То, что объяснял проклятущий Иван, больше всего было похоже на медитацию. Вызвать в себе этакую отстраненность, уверенность, что сила дракона не может меня коснуться. Пока получалось не очень хорошо. Стоило мне ощутить нечто подобное, как Иван наносил мне какой-нибудь магический удар. Я отвлекалась, и все шло на смарку. Возможно, я слишком сильно ненавидела его, поэтому лишь пару раз мне удалось отбросить как мячик и дракона. То есть не отразить их своей магией, а просто увидеть, что они отскочили от моей энергетики. Впрочем, времени прошло совсем мало, и даже этот скудный результат радовал. Я убедилась, что действительно способна быть неуязвимой. «Ну, тебе и достанется, маньячина Иван, когда я стану недоступной для твоей магии. Ты ведь, наверное, даже не представляешь, что...» «Думаешь, я буду бояться навредить тебе, чтобы не навредить себе?» «Ничего подобного. Я уже убедилась, что могу ударить тебя, сделать тебе больно» и ничего сама не почувствую. Мне нельзя лишь убивать тебя. В перерывах между занятиями Иван действительно пытался за мной ухаживать. Дарил мне букеты, неведомо откуда взявшиеся. Кормил деликатесами. Благодаря плену у этого черномора я хорошо узнала все местные изыски. Водил на берег моря любоваться волнами. Пару раз пытался нежно взять меня за руку, Но я с очаровательной улыбкой отвечала, что с этими вопросами он может пойти к мире. К счастью, к насилию он больше не прибегал. И все же на четвертый вечер я была близка к отчаянию. Ведь что делать было совершенно непонятно. Мне бы хоть как-то подать знак своим, что Ивана теперь нельзя так просто взять и убить. Но способов для этого не было равно как не было способа вообще что-то кому-то передать. Когда Иван улетал, я пыталась строить плод из бревнышек, выкинутых на остров морем. Припрятала его в небольшой пещерке в скале. Но чем дальше, тем больше мне казалось, что эта затея точно обречена на неудачу. Ведь я даже не знаю, в какую сторону плыть. И Иван поймает меня на моем плотике, прежде чем я догребу до какой-либо земли. Я треснула кулаком по столу и уставилась на себя в зеркало. Да, Кира, в таком тупике ты еще не была. Никогда. А еще Рейнольд. Каждый вечер душа рвалась из-за него. Мне было по-настоящему больно при мысли, что он обвиняет себя в моем исчезновении. Наверняка ведь обвиняет. И тут, словно эхо моего удара, Что-то стукнулось в окно.